Глава десятая. Выжившие. «Мик! Мик! Найди Мика!» — крикнул он пролетавшему мимо Чевину. «Сначала капитан!» — невозмутимо ответил Летун. «Чертова гадина!» — в сердцах не выдержал Марк и толкнул собственное тело ветром, разрезая словно на катере морские воды в поисках тела брата. Немного поодаль дрейфовали небольшие останки корабля. Он поплыл к ним. «Как так произошло? Откуда здесь куталик такого размера?» Капитан говорил, что они будут охотиться в зоне молодняка, так как им не по силам добывать пищу слишком далеко от материка. Забравшись на бывший кусок палубы, Марк встал и осмотрелся вокруг. Разбросанные то тут, то там немногочисленные доски и небольшая горстка людей вдалеке. Возможно, среди них есть миг. Он продолжал кричать в надежде услышать знакомый голос, но с каждым разом сердце билось все сильнее, и плохое предчувствие давило грудь. Чивин облетел выживших и, видимо, давал указания плыть в сторону Марка. К нему быстро приближалось два шлейфа. Приглядевшись, он узнал Адамса и Роба. Боевые маги добрались раньше всех. Марк помог им забраться на импровизированный плот. «Капитан выжил!» — сразу же сказал один из них. «Ты как, в порядке?» «Нет, не могу найти Мика. Вы не видели его?» Маги переглянулись. Оказалось, никто его не видел, но и свидетельств, что Мика засосала лучом, тоже не было. Чивин припарковался к ним, и, спрятав свой летательный аппарат в горб, уселся подальше от них на самом краешке. «Ты нашел моего брата?» «Я нашел капитана. Вон он плывет. Остальные никто не выжил». «Но я видел несколько тел!» — возразил Марк. «Они все мертвы». «Ты точно всех проверил?» «Отвянь, я устал». Чевин массировал себе плечи длинными пальцами. «Я заплачу тебе! Лети сейчас же и отыщи Мика! Сколько тебе надо?» Не успокаивался Марк. Летун устало вздохнул и повернулся к нему, изучая узкими глазами сверху вниз. «И зачем мне твои деньги? Посмотри вокруг!» Марк немного остыл. И вправду, они находились в семи днях пути от материка. Шансы, что их быстро спасут, или что вообще спасут, ничтожны. «Из нас всех!» Чевин окинул их квартет взглядом. «Ты первый кандидат на съедение. Ты же не берешь откупные у свиньи, которую рано или поздно сожрешь!» Его смех напоминал крики чаек. «Заткнись, куриная голова!» Злобно сжал кулаки Марк. «Что ты сказал?» Чивин перестал массировать мышцы. «Ничего, закон, он пошутил!» Вступился за него Роб, примирительно встав между ними. «Давайте дождемся капитана!» «А вот и он!» Натянуто улыбаясь, Роб помог Кляйну забраться на обломки. Марк бросился к нему с расспросами, но оказалось, что и Кляйн ничего не видел. «Как же так?» Марк не понимал. Буквально час назад они разговаривали с ним. Тот возился на палубе, помогал перекатывать бочки — Неужели он так и погиб там, в трюме? Марк представил, как неуклюжий Микуль разбивает себе голову при первом же толчке и погибает на месте. Это так на него похоже. Лучше не думать в таком ключе. Он переключился на беседу Чевина с капитаном. Выяснилось, что Зак не врал. Они в пятером единственные выжившие. Удивительно, что у них вообще есть плод. Судя по обсуждениям двух магов, в этом океане водилась куча других тварей помимо куталиков. Не таких больших, но не менее смертоносных. Капитан приказал чевину взлететь на самую большую высоту, которую сможет и оглядеться. «Прикажите ему, чтобы он отыскал Мика! Я без него никуда не поплыву!» Марк не представлял, как он об этом скажет Лавии и остальным. Впервые за долгое время он чувствовал такую беспомощность и злился от этого еще больше. Странная мысль, что если ему удалось воскреснуть в другом мире, то и брату под силу вернуться и рационально засело в мозгу. Само допущение смерти близких было чем-то невозможным в его понимании. С кем угодно такое может случиться, но не с ним. Сейчас они посидят тут немного, и Миг сам увидит их и приплывет. Он умеет плавать, Марк сам его научил, а еще многим всяким вещам. За последние годы они часто проводили время вместе, пока остальные учились или работали, редко посещая дом. Не время распускать сопли. Он спрыгнул в воду. «Ты куда?» — тут же спросил его Кляйн. «Искать брата!» — выплевывая воду, ответил Марк. «Эта летающая гнида не хочет помогать, значит, сам найду!» После этих слов он включил пневмодвижение и, скользя по воде, поплыл в сторону других обломков. Капитан что-то кричал ему вслед, «Ну какая нахрен разница? Он самый младший из всех, к его словам будут прислушиваться в самую последнюю очередь». Марк знал, что должно было произойти. Сначала под предлогом, что надо собраться с мыслями, они будут оттягивать момент и собирать среди обломков нужные припасы и парусину. Потом Чевин пару раз для отвода глаз полетает туда-сюда, и в конце концов они выведут Марка на компромисс. Пообещают, что обязательно сюда отправят спасательную команду и прочий такой бред. Никто не знал, когда они сами выберутся из этой жопы, Какое им дело до бесполезного молокососа, где-то плавающего без сознания или уже находящегося в пасти куталика? Он хотел, но не мог убрать картину огромного желудка и белой слизи, посреди которой плавает поломанное тело Мика в перемешку с обломками корабля. Будто мусор. Он обследовал одну область за другой и ничего, кроме бочки с куталовым мясом, не нашел. Мана очень быстро закончилась, и он поплыл назад. Уставший Марк забрался на деревянный настил и плюхнулся, прислонившись спиной к выступу. «Там есть бочка с засоленным мясом. Слышь ты, куропатка, слетай, привези, а? Или тебе больше по вкусу человечина?» Марк не знал, почему он старательно пытался вывести из себя этого парня. Он и сам понимал, что ведет себя неправильно, но ничего не мог поделать. Искал виноватых в случившемся, отказываясь выставлять таковым себя. — Гурк, успокойся. Я поговорил с Заком, но ты должен держать себя в руках. Нам надо как-то уживаться вместе. Пока Кляйн это говорил, на заднем фоне улыбающийся Зак показал, как перерезает себе горло большим пальцем, слегка приоткрыв рот в полуулыбке. Белые камешки зубов едва заметно выступали из-за губ. Пока они обсуждали личные терки, угрюмый Адамс решил сплавать к бочке. Марк ничего не ответил Чевину, решив больше не тратить на этого идиота силы. Завтра он восстановит себе запас маны и снова попытается найти Микульпа. В пазу пояса было три огромных кристалла. Маны у него достаточно. Также он переключился на мысли о выживании. Несомненно, у них огромные преимущества, и навряд ли они умрут. Грязный чевин лишь нагонял жути. Во-первых, они не погибнут от обезвоживания, как это могло бы быть в Старом мире. У них бесконечный запас маны, и они могут создавать воду в любых количествах. Во-вторых, плод давал большие шансы на спасение, так как дело техники заставить его плыть на магической ветряной тяге, по очереди сливая ману. В-третьих, у них есть воздушная разведка, и они всегда будут знать, есть ли в округе корабль, и даже смогут сообщить конкретные координаты через чевина или сигнальным фаерболом. Оставался вопрос добычи пищи, но у них целая бочка с мясом, которое они, опять же, при помощи магического огня смогут приготовить. Единственное плохое, что с ними может случиться... «Помогите!» Истошный крик Адамса донесся сквозь размышления. Марк увидел, что тот дотолкал бочку до середины, но сейчас остановился и, хватаясь за нее одной рукой, пытался держаться на плаву. Другой он лихорадочно пускал заклинания в нечто, схватившее его снизу. Кровь расползалась большим кругом. Понять, чья она, не представлялась возможным. Наконец Адамс прекратил огонь и просто дрейфовал на бочке, не в силах доплыть к ним. Чивин отправился к нему на подмогу и какое-то время парил рядом, выясняя обстановку. Неожиданно он подал руку Адамсу и приподнял его в воздух. Точнее, в верхнюю половину тела мага. Они стояли не в силах что-то сказать, глядя, как Чевин летит со страшным грузом к ним. Выбившаяся кишка скользила по воде. На пределе сил Зак доставил таки его к ним. Запыхавшись и обнимая плечи, он упал на колени. Руки сильно тряслись и покраснели. Роб кинулся к другу. «Черт, у меня закончилась мана, ад! Прости, прости!» Он зачем-то сминал и расправлял ворот его рубашки, не находя места своим рукам пока Адам сам не сжал ему ладонь. «Жалко подыхать!» Он тяжело сглотнул. «Пить хочется!» Роб с надеждой посмотрел на капитана. Тот создал небольшой ватербол перед лицом подчиненного, давая тому напиться. На третьем или четвертом глотке Мак испустил дух. И они с ужасом смотрели, как Роб пытается его разбудить, похлопывая по щекам и неся бессвязный бред про какую-то Розалинду и давние соревнования, Марк отвернулся. Капитан долго разговаривал с Робом. Марк подошел к Чевину и, глядя, как тот пытается унять дрожь в мускулах, сказал. «Извини, Зак, я по-мудацки себя вел. Это было неправильно. Ты сделал все, что мог, а я просто отказывался верить, что Мика больше нет». «Если я могу чем помочь, ты скажи». «Можешь, просто не подходи ко мне». Марк развернулся и хотел было вернуться к капитану, но его окликнули. «Эй, мелкий!» Марк встретился ненадолго с взглядом Чивина. «Извинения принимаются». Тот снова вернулся к массированию мышц, а Марк помог приготовить тело Адамса к похоронам. Они решили его сжечь, чтоб тем тварям под водой ничего не досталось. Мана оставалась только у капитана, и поэтому честь отправить их товарища в последний путь досталась ему. Кляйн и так бы это сделал. Должность обязывает. Останки они сбросили в океан и погрузились в тягостное молчание. А после было решено всем хорошо выспаться. Марко уверили, что на утро еще раз поищут Мика, и второй задачей была доставка злополучной бочки. На удивление, все очень быстро заснули. Утром они заметили, что их значительно отнесло от места крушения. Сделав из ремней веревку, они передали ее чевину, чтобы тот по воздуху отбуксовал бочку с куталовым мясом. После этого он еще раз сделал разведку, стратив всю ману на полет. Мика нигде не было. Марк почти смирился с его гибелью и больше не мог рисковать всеми остальными и собой. Было решено искать спасение. Их тяговая сила уменьшилась на одного человека, и с этим стало сложнее. Роб взял на себя буксировку плота, а Марк время от времени отправлял сигнальные фаерболы в небо. Следующим толкал лодку Кляйн. У него было в районе 500 маны. Такое себе количество. Удивительно, что он вообще стал капитаном. У Чевина было полторы тысячи, а у Роба три с половиной. Марк узнал, что Адамс имел порядка пяти тысяч. Странно, что он дал себя так легко съесть. Казалось бы, ты можешь делать что угодно. В твоей власти стихии, но никто не всесилен. Марк еще был ответственен за жарку мяса и воду. Также он единственный, кто обязан был оставлять ману на всякий пожарный. Осознавая всю ответственность, он не сливал ее, даже когда ложился спать. На третий день Роб рассказал ему, что маги от пяти тысяч маны способны видеть процесс создания заклинания. «Это как?» «Ну, вот ты повернулся спиной, и знаешь, что кто-то уже начал собирать ману для фаербола или чего-то еще. Ты можешь даже различить тип стихии». По крайней мере, ад так описывал. А есть еще какие-то интересные свойства? Роб призадумался и помотал головой. Могу только сказать, что привычные нам стихии – это не единственная боевая магия. Есть и другие виды, но они слишком дорогие по мане. Марк догадался, что он опять хотел упомянуть Адамса, но прервался, не желая досаждать своим горем. На пятый день они встретили корабль. Мик очнулся, весь измазанный слизью. «Что произошло?» С горем пополам, пытаясь вспомнить последнее, что он видел, подросток встал на колени и прополз к выходу. Затылок болел и немного тошнило. С жадностью, хватая ртом в воздух, он вылез из куталика и удивленно озирался вокруг. «Ни корабля, ни команды!» «Какого...» Встав шипованной обувью на кожу убитого чудовища, Он осмотрел все четыре стороны. Вокруг один океан. «Это шутка такая!» Пытаясь держать себя в руках, подумал Микульп. Они решили оставить его здесь, где-то спрятались и сейчас смеются над ним. «Выходите! Это не смешно! Гурк, скажи им прекратить!» Громко прокричал Лон. Вода в ответ презрительно промолчала. Он прогулялся туда-сюда по рыбьей палубе, тщательно всматриваясь в пространство. «Нет, это не похоже на шутку. Они же не могут быть невидимыми!» Миг зачем-то посмотрел наверх, и солнце болезненно ткнуло светом в глаз. На поясе у него висел разделочный нож. Он помнил, как ему было стыдно за свою первую реакцию при вскрытии Куталика, И он, чтобы не опозорить Гурга, решился залезть внутрь. Рабочие оставили его одного. Сверху уже оголился остов костей. Он ковырял мясо у себя под ногами, и затем что-то резко дернулось, и, похоже, он ударился головой в те самые кости, потеряв сознание. Гург бросить его не мог. Куталик еще не до конца был разделан. Миг видел, как пустые бочки все еще продолжали подтаскивать к борту. Вариант, что они уплыли, отменяется. Тогда... Страшная догадка холодной гусеницей проползла по спине. Он присел, скользнув длинным ножом по рыбьей коже. Что-то потопило корабль. Миг снова оглянулся, но не нашел нигде обломков. Мысли прервала небольшая вибрация. Потом еще и еще. Чтобы не соскользнуть в воду, он вынул оружие и, втыкая лезвие, добрался до самого края. Там он увидел бурлящую воду и стаю метровых рыб, отрывающую куски мяса от куталика. Не в силах убрать взгляд, он смотрел, с какой скоростью они пожирают его временную лодку и не мог не думать о том, что будет в конце. Они же ведь не скажут ему. Ну все, мы закончили миг. Удачи тебе! Нет, нет, остановитесь! Что вы делаете? А как ему потом быть? Он быстро отполз от края и ногами почувствовал, как с застолью присоединяются все больше и больше морских гостей. А! -а, -а, -а, -а, -а, -а Сейчас это была его единственная мысль. Он затопал на месте в надежде, что те твари внизу услышат и разбегутся. «Ага, как же!» Пытаясь успокоиться, он отшлепал себя по щекам и подумал, как бы поступил Горк. «Конечно же, он убегал бы отсюда как можно быстрей. Да, но как? Стоит ему отплыть, и его тут же сожрут. Значит, надо посмотреть, будут ли они реагировать на что-то другое». После этого он метнулся обратно внутрь и вырезал кусок мяса. Выбравшись наверх, он изо всех сил размахнулся и бросил его как можно дальше, а затем в полной безнадеги смотрел, как оно исчезает в пасти хищников. Ему конец. гург бы не терял надежды. Нужно чем-то себя занять. Миг думал, из чего можно сделать плод. Взгляд привлекли костяные плавники метров два длиной и метр шириной. Будут ли они держаться на воде? Какая разница? Делаю уже что-нибудь! Он воткнул огромный нож в основание плавника и резал, резал и резал так быстро, как только мог. После этого он ухватился за ребристый край, оттащил мини-плод к вырезанной дыре и на время закрепил его там. На этом можно уплыть. «Теперь проверим, держатся ли на воде плавники». Приблизившись к хвостовой части, он разделался и с дальним плавником, сбросив его в воду. И слава Альтенда, тот не потонул, потихоньку отдрейфовывая в сторону. «Уже что-то!» Тряска под ногами не переставала его беспокоить. Мик решил посмотреть, что происходит в головной части. Там было больше всего хищников. Справа они почти добрались до глаза размером с подростка, объедая все вокруг. Внимание Мика привлекла странная штука, выпирающая из краев круга. Он потянул ее на себя и с удивлением обнаружил, что она имеет форму круга. Растянув до конца, он понял, что куталик загораживал ей дыру. На ощупь как ткань. Попробовав ее разрезать ножом, он убедился, что это не так-то просто. Материал был одновременно жестким и легким. Он провозился с ним час и успокоился только когда его будущий парус оказался в руках сложенный в рулон. Только на что его закрепить. Потом он снова перевел взгляд на голову. Ее почти съели. Поднявшись выше, он обнаружил, что мелких монстров стало еще больше, и туша куталика медленно опускается под воду. Теперь уже точно не получится отплыть. Они со всех сторон.